Глава 17 Роу. Нейт был прав. Я запомнила слова песни Sweet Caroline уже к третьему прослушиванию. Перед взлётом я беззвучно подпевала, и сидящий рядом парень, подловив меня на этом, подхватил в середине ла-ла-ла. Это рассмешило меня, и не успела я оглянуться, как мы взмыли над облаками. Летать я не люблю, но с заряженным айподом как-нибудь переживу полёт. Правда, предпочла бы лететь без пересадок. Родители выиграли на моём билете в деньгах, но мне пришлось целых два часа сидеть у выхода на посадку в Денвере. Дома я чувствовала себя странно. Меня не было всего месяц, оказалось, будто многое изменилось. Возможно, изменилась я сама. Мама действительно дождалась меня поздно вечером, и, усевшись втроём за кухонным столом, мы лакомились яблочным пирогом, который она купила в крафт-маркете. В своей постели я тоже чувствовала себя странно. Перед отъездом в МакКоннелл я думала, что мне никогда не будет комфортно на чужом матрасе в чужом городе с соседкой по комнате. Я ошибалась. И теперь думаю, что мне намного лучше спалось с Кэс, похрапывающей в нескольких футах от меня, чем тут, за дверью своей собственной спальни. Но самые классные сны мне снились в ночь, проведённую с Нейтом. И вчера... Я легла спать в его футболке. Так как самолёт приземлился поздно, я отправила ему короткое сообщение. Нейт, наверное, ждал его, поскольку сразу ответил, что мы завтра созвонимся. Кэс я тоже написала. Она попросила не спешить с возвращением, не потому что не будет скучать по мне, а потому что в моё отсутствие она будет ночевать с Таем. Я бы тоже не отказалась провести эти ночи с Нейтом, который остался в своей комнате один, И немножко завидовала Кэс. Рано утром меня поднимает аромат папиной яичницы с сосисками. Я отвожу чемодан с грязными вещами к прачечной комнате. Надеюсь, кто-нибудь его заметит. И когда вхожу в кухню, папа ставит для меня тарелку. «Смотрю, ты привезла мне стирку», — замечает он. «Мне в этом деле с тобой не сравниться», — улыбаюсь я, наливаю на тарелку соус. «Да-да». Твоя мама тоже так говорит. По-моему, вы двое сговорились с целью сделать меня домовитым. Милый, ты родился домовитым. Потому я и вышла за тебя замуж. С улыбкой отвечает мама и, сев на стул рядом со мной, набрасывается на завтрак. м м Эй, что это? Тянет она за рука в футболке Нейта, и я тотчас заливаюсь краской. Не знаю, как это объяснить, а лгать не умею. «Бейсбольная футболка», — отвечаю я и поспешно напихиваю в рот еды. Мама с подозрением выгибает бровь, когда папа поворачивается к нам спиной, шепчет. «Это мужская бейсбольная футболка». Улыбнувшись, пожимая плечами, и продолжаю жевать, старательно не глядя ей в глаза. «Стоит нашим взглядом встретиться, и я всё выложу. Наверное, это у неё профессорская». «Хм. Поговорим об этом позже», — отступает мама. До чёртиков, надеюсь, на обратное. Папа ставит мою одежду стираться, а мама в гостиной устраивается в большом глубоком кресле со стопкой работ для проверки. Обычно в это время я смотрю по телевизору фильм или матч, но сегодня ничего не вызывает у меня интереса. Я привезла с собой кое-что почитать, поэтому открываю учебник по философии на главе про логику и рассуждения. Я читаю минут 30. но мыслями постоянно возвращаюсь к мобильному, ожидая, когда в Оклахоме наступит полдень. Как быстро моя жизнь сосредоточилась вокруг оклахомского времени. Мама поглощена работами своих учеников, поэтому, дождавшись нужного часа, я подхватываю учебник и возвращаюсь к себе в спальню, чтобы написать Нейту. Подобрать правильные слова оказывается непосильной задачей. Последние 48 часов я думала только о нашем поцелуе. и о том, как сильно хочу его повторить. Но не могу же я писать об этом. Ну, то есть, наверное, могу, но мне не свойственна такая откровенность. Как прошёл турнир? Вот на чём я остановилась. Глупее этих трёх слов не придумать. Прямо-таки спортивный репортер. Я просмотрела расписание матчей, ожидая вылета в аэропорту, и зная, что сейчас перерыв между играми. Макконнелл играет сегодня — и я надеюсь перехватить Нейта во время обеда. Спустя пять минут ожидания я уже как на иголках. Чтобы отвлечься, вытаскиваю свою сумочку и начинаю рыться в ней, выгребая старые чеки и ненужное барахло. Натыкаюсь на визитку мамы Нейта и решаю зайти на её сайт. Вбиваю адрес, и на экране появляется серия фотографий причудливой металлической скульптуры ярких цветов из переплетённых тел, людей и животных. Никогда не видела ничего подобного. У мамы Нейта три художественных галереи. Одна в Новом Орлеане и две в Калифорнии. Чем больше страниц я листаю, тем сильнее впечатляюсь. Своими руками я бы никогда в жизни такое не сотворила. Помешали бы извечные сомнения и волнения. У всех скульптур Кэти своя история. Подписей и фотографий нет. Но я вижу эту историю сама. Читаю её в каждом изгибе металла, в каждом нюансе. 33 Уже соскучилась?» Сообщение Нейта возвращает меня в реальность, а игривый тон тут же вызывает на лице улыбку. «Пока нет. Спроси об этом вечерком, может, к тому времени и соскучусь?» Отсылаю сообщение и сразу жалею об этом. Вряд ли Нейт оценит мою шутку после того, как пообещал меня ждать. Я уже собираюсь написать, что пошутила, когда приходит ответ. «Да я тоже по тебе не скучаю. Чего не могу сказать о своей футболке? Протупил. Надо было дать тебе футболку, Тая». Какое облегчение, что он отшутился. Не сдержавшись, смотрю на пересекающую грудь надпись на футболке, провожу ладонями по ткани, которая до меня обтягивала торс Нейта. Она всё ещё пахнет им, его одеколоном, и мне хочется утонуть в этом запахе. «Лучше бы и дал». Может, его футболки не так воняют?» В ожидании ответа оттягиваю ворот и глубоко вдыхаю обожаемый аромат. С губ сходит улыбка. «Неудивительно. Я аж повалялся в дерьме, прежде чем отдать её тебе. Так что знай, чем ты пахнешь теперь». ней так шустро отвечает, что его сообщение вызывает у меня взрыв смеха, и я быстро закрываю рот рукой. «Не хочу, чтобы наше общение прервали родители. Хочу лежать здесь». все оставшиеся выходные, и переписываться с Нейтом. Шучу. В дерьме обычно не валяюсь. Снова смеюсь. Я скучаю по нему. Сильно скучаю. И это приятное чувство. Жаль, у меня нет фотографии Нейта. Раздумывая над ответом, гуглю его в интернете. Открываются фотографии с бейсбольных матчей, на которых он чаще всего в защитной маске. Но я везде узнаю его, глядя на снимки, сижу со слегка поехавшей головой. Я только что погуглила тебя. Нейт. Жуть какая. Написать, что ли, заявление в полицию? Я. Хотела убедиться, что пока меня нет, ты не объявишься на страницах таблоидов с какой-нибудь фифой. Нейт. Если только Спейдж. Помог ей перенести вещи в дом сестричества. Я. Это так мило с твоей стороны. Не пялься на её буфера. Нейт. Ты же знаешь, и оценитель буферов. Я. Ну да, я в курсе. Нейт, у тебя красивые буфера. Я. Боже. Нейт, прости, я не хотел. Нейт. не Хотел. Во время нашей переписки я забираюсь под одеяло. Нейт заставляет меня краснеть приятнейшим образом. От возбуждения сердце, кажется, пульсирует во всём теле, и это ощущение упоительно. Я не знаю, что это за чувство, но оно мне безумно нравится, и его вызывает Нейт. Я. Ты можешь говорить? Нейт. Уже набираю твой номер. И это правда. Мобильный звонит как раз, когда я читаю его сообщение. Сердце на секунду сбивается с ритма. «Привет», — говорю я. Закусываю губу и зарываюсь лицом в подушку. Мне безумно хочется услышать голос Нейта и в то же время боязно... поскольку я не знаю, что сказать. Бофера мигом разбивает лёд Нейт, и мы оба смеёмся. Теперь я скучаю по нему ещё сильнее. «Прости, я должен был тебя переиграть. Ты же меня знаешь». «Ага. И как тебе твоя розовая комната?» — отвечаю я с лёгкостью, подхватывая шуточный тон. «Бесподобно. Спасибо тебе большое. Мы с Таем собираемся внести немного пурпура. Думаем, будет улётно». «Ты только что сказал «бесподобно»?» «Тебя зацепило бесподобно, а не улётно»?» «Боже мой, обожаю его. Боже мой, я обожаю его. Ещё не люблю, но могу полюбить. И хочу полюбить. Может, уже и влюбилась?» «Я достаточно хорошо его знаю. Чтобы полюбить, нужно узнать человека поближе, ходить с ним на свидание, целоваться с ним и держаться за руки. Нейт нравится мне». Да, это самое подходящее слово. Он мне сильно нравится. Чёрт. Я уже долго молчу. О чём там думаешь, тридцать Ни о чём, о чем. Задницей. Нужно взять себя в руки. Я поднимаюсь с постели и несу ноутбук к письменному столу. Как будто в более соответствующей приличием позе буду вести себя нормально. «Прости, мне показалось, папе что-то было нужно», — лгу я. «Ненавижу врать». «Когда возвращаешься?» Голос Нейта смягчается. шутками покончено, и, понимая это, я вдруг начинаю потеть. В воскресенье. Приеду на такси около трёх. В ушах громко стучит пульс. «Встретить тебя?» «У меня нет машины, но я могу одолжить. но ну, у одного из наших ребят. Мне бы очень хотелось встретить тебя». «Мне бы тоже этого хотелось». Признаюсь, уткнувшись лбом в стол. Не стоило вылезать из-под одеяла, где я так комфортно пряталась. «Роу», — судя по голосу, Нейт нервничает, что на него не похоже. «Да?» «И я сама на себя не похожа». «Мне пора идти, но...» Мне слышно его дыхание. Почти слышны его мысли. И я, как и он, нахожусь на краю в ожидании слов, которые хочу услышать. Которые, как мне кажется, я хочу услышать. «Я скучаю по тебе». Вот и всё. Я тоже по тебе скучаю. Отвечаю я, обнимая себя и ощущая ткань его футболки. Это влюблённость. В голове одни только мысли и фантазии о Нейте. После турнира мы ещё несколько раз списывались, но больше значимых слов между нами не прозвучало. Я расслабилась с Нейтом. Перестала осторожничать. Было страшновато, но ничего, пережила же. И теперь хочу открыться Нейту ещё больше. полностью впустить его в своё сердце. Воскресное утро Стэнтонов почти ничем не отличается от субботнего. Моя чистая одежда аккуратно сложена папой в чемодан. Мы с мамой уплетаем приготовленный папой завтрак, и я не забываю петь дифирамбы его изумительным кулинарным способностям. Так у нас с мамой повелось. Всячески нахваливать папу, чтобы он и дальше занимался домашними делами. Хотя, по-моему, в этом нет надобности. поскольку папа из тех мужчин, которые горы свернут, чтобы сделать своих женщин счастливыми. Но мы всё равно продолжаем превозносить его до небес. Скорее для себя, чем для него самого. «Эй, я вчера вечером постирал ту бейсбольную футболку маконала сообщает папа, и меня на секунду охватывает печаль. Теперь футболка Нейта будет пахнуть не им, а стиральным порошком. «Спасибо, благодарю я». Встаю и иду к мусорной корзине, ощущая на себе взгляды родителей. «Тебе друг её дал?» — прищуривается папа, чуть не подмигивая мне. «Мне настолько не по себе, что хочется закричать». «Угу». Отвечаю, старательно избегая их взглядов. «У них в этом году отличная команда. Несколько новых ребят, парочка из которых действительно сильные игроки», — забрасывает папа удочку. «Это мама его подбила». Я два года ни с кем не встречалась. Блин, да я два года не общалась ни с кем, кроме домашних, Росса, моего фармацевта и почтальона, на которого изредка натыкалась. Его зовут Нейт. Театрально закатываю я глаза, как обычно делают подростки. Нейт притер О, папа заинтересовался. Он ведь тренер по бейсболу и сам воспитал несколько первоклассных игроков. Конечно же, имя Нейта ему известно. «Эм, да. Куда бы деться-то, а?» «И этот Нейт, он твой друг?» У мамы в этом разговоре свой интерес. И чем дольше мы говорим на эту тему, тем сильнее мне хочется втянуть голову в плечи, подобно прячущей морду в панцире черепахи. «Мы друзья», — отвечаю я. И улыбаюсь, не разжимая губ, чтобы не сболтнуть лишнего. Мама некоторое время молчит, ожидая продолжения. Её лёгкая улыбка показывает, что она знает, между мной и Нейтом нечто большее, чем просто дружба. Но она также знает, что меня повергнет в бегство одно неверное слово. Поэтому отступает. «Хорошо. Я рада, что ты завела друзей, Роу. Буду рада при случае познакомиться с Нейтом». Мама смотрит на меня с мягкой улыбкой. «Мы сейчас понимаем друг друга без слов. Разговоры, подобные этому...» Последний раз мы вели очень давно, ещё до стрельбы. Думаю, он тоже будет рад познакомиться с вами.